А там-то и кое-что другое. Люблю я дубну, там мои друзья, берёзы там растут сквозь тротуар, и также независимо италы чудесных обитателей глаза, цвета нации божественно оброс, и может потому не дамы я дуба в мою судьбу Оберегает дубно, как берегу я свет ее берез. Я чем-то существую ради них. Там я нашел в гостинице дневник. Не к первому попала мне тетрадь. Ее командировщики листали, Острили на полях ее устало И засыпали, силясь разобрать. Вот я. чей-то почерк автор абстрактист а снизу красным сам туда катись а может автор сам из тех кто тешит публику под текстом брось искать подтекста за дрыга ты смотришь в книгу видишь фигу оставь эти мудрости дневник хватает комментариев без них а дальше запись лекций начиналась мер цифр и чей-то профиль машинальный здесь реализмом трудно потрястись нерепин был наш бедный портретист а после были вырваны листы наверное мой упившийся предшественник где про любовь руганул, что по существу ней, а следующей фразой было ты